Как раз сейчас старая мамаша Диббаш выпала из фокуса. Это означало, что если вы разговаривали с ней в августе, то она, возможно, слушала вас в марте. Единственным выходом было сказать что-нибудь и надеяться, что она уловит это в следующий раз, когда ее мысль будет проноситься мимо. Матушка на пробу помахала руками перед невидящими глазами старой мамаши Диббаш. «Опять уплыла», — сообщила она. «Ну, если Магрот не сможет взять на себя обязанности жалки, значит, остается Милли Хорош из ломтя», — подвела итог мамаша Бревис. «А она, девочка, трудолюбивая, только вот косит еще сильнее, чем Магрот». «Подумаешь, косоглазия ведьму только красит. Это называется прищур», — возразила матушка Ветровоск. «Главное, уметь этим прищуром пользоваться», — сказала нянюшка як Старая Герти Симмонс тоже прищуривалась, да только весь ее глаз оседал на кончике ее же собственного носа. «Плохо это для профессиональной репутации. Начнет тебя ведьма проклинать, а потом у нее у самой же нос возьми да отвались. Что люди-то подумают?» Они снова уставились на пламя костра. «А жалко, преемницу так и не выбрала?» спросила мамаша Бревис. «Я не чуточки этому не удивляюсь», — хмыкнула матушка-ветровоск. «В наших краях так дела не делаются». «Верно, да только жалко, не так уж много времени проводила в наших краях. Такая у нее была работа. Вечно носилась по заграницам». «Лично меня в ваши заграницы калачом не заманишь», — ответила матушка-ветровоск. «Ну да, ты ж была в Ангморпорке», — рассудительно заметила нянюшка. «А это за граница Вот и нет. Просто он далеко отсюда. Это совсем другое дело. за Заграница — это где все болтают на каком-то тарабарском языке, едят всякую чужеродную дрянь и поклоняются этим, ну, сами знаете, объектам, объяснила матушка-ветровоск, прирожденный посол доброй воли. Причем надо быть очень осторожным, ведь за заграница-то совсем рядом может оказаться. Да-да, фыркнула она. Из этой своей за границы жалко-пуст могла что угодно притащить. «Однажды она привезла мне очень миленькую тарелочку, белую такую с голубым», — поделилась нянюшка Як. «Верно, говоришь», — кивнула мамаша Бреви с матушки Ветровоск. «Лучше к кому-нибудь сходить осмотреть ее домишко. У нее там много чего хорошего было. Страшно даже подумать, что какой ворюга заберется туда и все там обшарит». «Представить себе не могу, что какому-нибудь воришке взбредет в голову забираться к ведьме». Начала была матушка, но внезапно осеклась. «Ага», — покорно промолвила она, — «хорошая мысль. Обязательно зайду». «Да чего уж, я схожу», — сказала нянюшка Яг, у которой тоже было время все обдумать. «Мне как раз по пути, никаких проблем». «Нет, тебе лучше пораньше вернуться домой», — возразила матушка, — «так что не беспокойся». Мне нетрудно. — Ой, да какое там беспокойство? — махнула рукой нянюшка. — В твоем возрасте лучше не переутомляться, — напомнила матушка-ветровозг. Их взгляды скрестились. — Слушайте, чего вы спорите-то? — удивилась мамаша Бревис. — Возьмите да сходите на пару. — Я завтра немного занята, — подумав, сообщила матушка-ветровозг. — Может, после обеда. — Подходит, — сказала нянюшка Яг. — Встретимся возле ее дома, сразу после обеда. — Когда-то был, но потом ты его отвинтил, и он потерялся, — пробормотала старая мамаша Диббаш.